Глава пятьдесят седьмая. «Весь день я как белка в колесе. На работе я врал. У нас новый проект, и ведем мы его в новом составе. Это интересно, увлекательно. Это волнительно, потому что в проекте подобного масштаба я участвую впервые». Глядя в экран монитора, рукой нашариваю звонящий телефон. Сережа. «Да, привет». «Привет. Есть планы на вечер?» Интересуется он. «На вечер?» Мм, <говорня> я пока ничего не планировала, а что? Поужинаем вместе». «Я на мгновение теряюсь, не сразу понимая, что стоит за этим предложением». «Дружеский ужин, Мэри», — поясняет Сергей со смешком. «Давно не болтали». «Это правда. Последние дни он был в командировке. Мы созванивались всего раз, и разговор был исключительно на рабочие темы. Хорошо», — соглашаюсь, чувствуя в сердце укол адреналина. Я играю с огнем, но эта игра настолько увлекает меня, что я не могу остановиться. Мне нравятся мои смелость и дерзость и еда. Я сознательно его провоцирую. В шесть у лифта? Оу, ты в офисе сейчас. Уже два часа. До встречи. Отключившись, ловлю на себе любопытный взгляд Наташи. Послав ей широкую улыбку, возвращаюсь к работе. Сердце заведясь, уже не успокаивается. Колотится за ребрами, разгоняя по телу взбудораженность и волнение. Будет стычка. Руслан, несмотря на видимость смирения, не станет молчать. Я уже предчувствую взрыв. В шесть, поправив макияж и прическу, я выхожу из кабинета. Серёжа по обыкновению ждет меня у стойки ресепшн. Улыбаясь, смотрит, как я приближаюсь. «Привет», — обняв за плечи, целует в щеку. «Едем». «Да. Куда, кстати, едем?» «Новый ресторан Хванчкара. Слышала о нем». «О, грузинский!» — восклицаю я. «Да, недалеко отсюда. На машинах поедем?» «Как хочешь. Я могу сказать Гене, чтобы отогнал твою машину домой», — предлагает Сережа. «А мы выпьем вина?» «Нет, спасибо», — мотаю головой. «Я на своей поеду». «Ни к чему это. Не на романтик же едем, а просто поболтать». Ресторан этот находится на пятом этаже крупного ТРЦ и имеет собственный выход на зимнюю террасу, которая переходит в авиадук, ведущий на другую сторону улицы. Кованые решетки и стилизованные под старину фонари уже украшены новогодней иллюминацией. На входе нас встречает паренек в бурке и папахи из овчины. Говорит на чистом русском и внешне на грузина не похож. «Мило». Озвучиваю первое впечатление, когда, усадив нас за стол и вручив две папки меню, он испаряется. «Сейчас еще и кухню заценим», — подмигивает Сережа. Пока нам несут заказ, Волков рассказывает, как прошла командировка. Он ездил в соседний город, изучал возможность открыть там свой филиал. Я, в свою очередь, рассказываю, как продвигается работа над новым проектом. Сергей внимательно слушает, дает пару ценных советов. Потом приносят горячие салаты. «Пока мы едим, на мой телефон падает сообщение». Машинально вскинув взгляд, смотрю в Серёжины глаза. В них лукавый интерес. «Прости», — указываю рукой на телефон. Перевернув его экраном вверх, читаю сообщение от Руслана. «Маша, зачем ты так?» Кожа лица начинает гореть. «На языке растекается горько. Сладкий вкус триумфа. Я слишком хорошо помню то фото из ресторана, которое прислала мне Ира. Я прекрасно помню, что чувствовала тогда». Не успев погасить экран, вижу следующее послание. «Езжай домой, пожалуйста». Решительно отключаю телефон и улыбаюсь Серёже. «На чем мы остановились?» «Вы общаетесь?» Чуть задрав бровь, изображая недоумение. Однако Волкова так просто не обманешь. Открыто надо мной потешаюсь, он улыбается еще шире. «Ты о чем? «Ты ему сказала, что идешь со мной в ресторан?» «Нет. Вернее, да», — начинаю я объяснять. А Сережа, закинув голову, весело хохочет. «Кровь ему сворачиваешь, да, Мэри?» «Бред. Жилы из-за него тянешь». Демонстративно закатив глаза, я складываю руки на груди. Жду, когда он успокоится и принимаюсь за салат. «Так что у вас? Вы встречаетесь?» «А у тебя с Викой что?» — задаю встречный вопрос. «Вы встречались после того раза?» Сначала свой окрас меняют его глаза. Блеснув, становятся совсем черными. Затем застывает улыбка. Уголки губ постепенно опускаются. «Встречались, Мэри», — отвечает серьезно. «Правда?» Подаюсь вперед и опираюсь локтями в стол. «Она снова приезжала к тебе?» «Нет, я к ней». Пока я осмысливая и услышанная, Волков прячется метение за бокалом с водой. Я молчу. Смотрю на него во все глаза, отчетливо чувствую его состояние и понимая, как и никто его мысли, сомнения и внутреннее терзание. А они есть». «Без них никак. Борьба с собственными обидами – процесс очень болезненный. Но тут ты четко должен понимать, что для тебя приемлемей – полная ампутация или длительное сложное лечение без гарантии выздоровления». «Ты все -таки решился?» – спрашиваю тихо. «Думаю, да, Мэри. Я и решился. Мы решились». «Не знаю, что сказать на это. Отругать?» «Нет, я не имею морального права порадоваться за него». Опустив глаза в свою тарелку, бездумно разглядываю кусочки петрушки и ядра кедрового ореха. «Да, однозначно порадоваться и, блин, восхититься его силе духа. Я так и не смогу. Сереж, вы молодцы, правда. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Я буду стараться». отвечает хрипло. «Ты простил? Ты смог?» «Да, мне кажется, простил. Не понял, но простил. Мы много говорили в последнюю нашу встречу, так, как ни разу до этого». «Она любит тебя». «Да, любит. И ты ее». Сергей молча кивает. «Боже». «Как хорошо, что мы тогда не переспали. Я не устаю благодарить за это небеса. Как хорошо, что мы не усложнили все сексом». «Теперь твоя очередь рассказывать», — подпирает кулаком подбородок. «Я жду». «Чего ждешь? Мне похвастать нечем, к сожалению». «Вы встречаетесь?» Сережа? «Встречаетесь? По глазам вижу, что да», — Смеется он. «Встречаемся». «Вернее, встречались один раз после того...» «Ну...» «Я понял», — перебивает он. «Ты решила дать ему шанс?» «Нет!» «Вырывается резко никаких шансов!» Он ехидно улыбается. «Зачем тогда встречаетесь?» «Мы просто любовники. Встречаемся, чтобы снять напряжение». «Ну да!» Покачав головой, принимается за долму. Ест с аппетитом, прихватывая с тарелки овощи, запивает водой. а у меня кусок в горло не лезет. Я что, действительно на что-то надеюсь? Нет, я знаю, что разбитое вдребезги уже не склеишь. мертвое не воскресишь. Или я намеренно обманываю себя. Я думаю, в вашем случае точка еще не поставлена. Подавленно молчу, берясь за вилку и делаю вид, что ем. Вы не сможете друг друга отпустить. Вы не готовы. Ты не готова. А лебедев твой и подавно», — продолжает транслировать Сережа. «Ты в семейного психолога переквалифицировался?» — интересуюсь едко. «Наши отношения не более, чем удовлетворение физиологических потребностей. Я взрослая тетя, и иногда мне хочется». «Трахаться», — подняв вилку вверх, договаривает Волков. «Да, трахаться», — шеплю, подавшись к нему. «Представь себе!» «Ладно», — тихо смеется он, — «не заводись. Просто я знаю, о чем говорю. Мы с Викой тоже пока решили удовлетворять физиологические потребности друг друга, но уже оба понимаем, что это шаг к воссоединению, а ты пока нет». «Я не смогу простить», — качаю головой решительно. «Тебе нужно время». «Время здесь ни при чем. «Тебе нужно время, чтобы разобраться с тем, что ты чувствуешь». Тут мне ответить нечего. Я и правда пока не понимаю, что творится в моей душе. Какая-то мешанина из обиды, трепета, волнения и азарта.